Глава 6. 15-30 июня 1797 года. Российская империя. Град. Великий Новгород. Часть 1. Забавно, но в старейшем русском городе нет зданий, способных вместить большое количество людей. Вернее, здание, может быть, и есть, Но вот просторного помещения найти не удалось. Разве что в путевом дворце, но он сейчас забит под завязку гостями. В итоге прямо перед приездом императора остановились на владычной палате, которую начали быстро приводить в порядок. Примечание. Владычная или грановитая палата – памятник архитектуры XV века, построенный в стиле кирпичной готики – расположенный на территории новгородского детинца, является одной из старейших, сохранившихся гражданских построек Руси. Конец примечания. Митусов в порыве верноподданических чувств решил затеять капитальный ремонт весьма потрепанного здания. Я его остановил и предложил оптимальный вариант. В итоге здание быстро подлатали, побелили... Внутри тоже не стали мудрить, покрасили кирпичные своды в несколько оттенков красного, а стены завесили тканью. Получилось интересно, здесь я такого еще не видел. Также приготовили отдельный помост для императорской семьи и трехярусные трибуны для зрителей. В зал набилось под 200 человек, но желающих было гораздо больше. Я в шутку предложил Митусову продавать билеты на это зрелище, но он моего юмора не оценил и даже немного обиделся. А ведь такому ажиотажу позавидует любая театральная постановка того времени. Тот же Новиков буквально прилетел из Питера и усиленно работал карандашом, записывая подробности, а его помощник делал зарисовки. Как журналист Николай Иванович хорош? Только вот человек гниловатый. Суд шел с утра и до полудня, после этого император и сопровождающие лица развлекались как могли, от богомолья до охоты. Изначально Павел хотел пробыть в Новгороде два дня и уже дальше должен был отбыть в столицу из затянувшегося путешествия, но такой необычный и страшный случай не мог остаться без его внимания. Весточку о происходящих событиях я отправил, как только арестовали Анну и Владимира Арцебашевых. Дней за пять до приезда императора прискакал гонец с посланием, в котором монарх изъявил желание лично присутствовать на разбирательстве. В принципе, я наблюдаю обычный уголовный губернский суд, только со множеством зрителей, среди которых был даже сам император. Честно говоря, мне не удалось понять, Честно говоря, мне не удалось понять что хотел изменить Павел своим указом об отмене верхних, и нижних палат земского суда. Но мне так кажется, что новый закон еще сильнее запутал многоуровневую систему российского правосудия. В общем, хотели как лучше, а получилось как всегда. Надо будет поговорить с императором и выяснить все-таки, чего же он вообще добивался своим указом. Сначала слушалось дело Арцибашева. Далее должны были судить купца Емельянова и остальных подельников. Суд над матерью с сыном вообще не хотели проводить в Новгороде и ограничиться уездным, где решение было известно заранее. Но тут у дела закусил Павел. Правда, не без моей подсказки. Не думаю, что его заботила судьба убитых, просто его возмутил сам факт попытки местных дворян своевольничать. В первый же день засчитали список пропавших купцов, упомянули убийство помещика и нападение на питейную контору. А Кузнецов все-таки золото, а не человек. Именно он составил такое грамотное обвинение. Прокурор даже ничего не стал добавлять. Зал выдохнул и начал усиленно шептаться, когда обвиняемый гремя кандалами встал, поклонился Павлу и признал свою вину по всем пунктам. Более того, Арцебашев не стал валить на своих подельников, объявив, что именно он является организатором шайки, а остальные только выполняли его приказы. Вот здесь зал опять пришел в движение, раздались крики и плач, «Кто-то начал звать врача!» Чуть позже выяснилось, что плохо стало помещице Зиновьевой, единственного сына, которого убил наш новгородский отморозок. Я наблюдал за происходящим переполохом и вообще всем этим шоу с абсолютным равнодушием. «Убитых уже не вернуть, а виновные не уйдут от наказания». А ведь признание Арцибашева могло и не быть. Никто не мешал ему сегодня свалить все на купца и обвинить его в продаже вещей и товаров убитых. Мысленно возвращаюсь к событию, которое произошло три дня тому назад, и опять не испытываю никаких эмоций, тем более угрызений совести». Полковая холодная была отнюдь не каким-то страшным помещением, просто большая комната с топчаном, столом, стулом и сундуком для вещей, и достаточно светлая, хотя окна были небольшие. Еду Арцебашу выносили из ближайшего трактира, и, судя по всему, в вине его никто не ограничивал, но ну, не КПЗ, прямо-таки санаторий с усиленным питанием. В комнату я зашел после Игнатьева и на которые встали по бокам от разбойного помещика. Он меня сразу узнал и вначале даже стал валять дурака. Мол, ошиблись, не разобрали и перепутали разбойников с купцами. Ивраон так искренне и самозабвенно, что я даже залюбовался этой комедией. — Все бы ничего, господин Арцебашев но вот только обманка была рассчитана именно на вас. У нас и документы есть, в том числе заверенные подполковником фон Миллером и губернатором Митусовым. Помещик после некоторого молчания ответил уже совсем другим тоном, без всяких заискиваний. «Вину свою я не признаю, ибо нет на мне крови, и совесть моя чиста, а главный виновник — это купец Емельянов, да он втянул меня в свои дела». Я не знал ничего, и на суде расскажу истинную правду. Ну что ж, логика в такой защите была. Прямых улик не было, свидетельские показания дали только люди самого Арцебашева, нападавшие на лже-караван убиты, и никто не мешает свалить всю вину на них. Пытки дворян давно запрещены, да и телесные наказания, несмотря на новый указ, пока никто не спешит возобновлять». Я же сидел на табурете и рассматривал это насекомое в человеческом обличии. Здоровый и еще крепкий мужик 45 лет, светлые волосы без намека на залысины, крепкие руки. Не знаю, по какому такому состоянию здоровья он уволился из армии, но на нем еще пахать можно. Он не крепостной, не инвалид. Ему не нужно было добывать деньги на лекарства для умирающего ребенка или жены. Просто эта гнида выбрала легкий путь для обогащения, поэтому нет ему никакого снисхождения и пощады. Но вот одно слабенькое место у этого разбойника было, вот и будем бить по нему. «Не могу понять одного, Иван Петрович. Обращаюсь к помещику. Вашего ублюдка застрелили мои люди». Вы его как смену готовили или просто решили на убийство щенка натаскать? От прозвучавшего оскорбления Арцебашев дернулся и с ненавистью посмотрел мне в глаза. Не нравится, — прав был Кузнецов, — что есть чем зацепить отморозка. Я стукнул пару раз по стене, дверь открылась. Кривой втолкнул в комнату женщину, которая упала на колени и зашел следом. Помещик попытался вскочить, но сразу же рухнул от удара Игнатьева и скрючился на топчине. Ранее я не видел зазнобу Арцебашева, ради которой он бросил жену. Рассматривая эту еще достаточно молодую и очень красивую крестьянку, я его понимал. Есть женщины в русских селениях ни добавить, ни убавить. Мадам не затерялась бы и в моем времени, а огромным зеленым глазищем могли позавидовать какие-нибудь эльфики и прочие фейрии. Сейчас же вид у нее был растрепанный, в глазах застыл страх, но и в таком виде она выглядела шикарно. Иван Петрович, вы уже поняли что я не буду стесняться в способах убедить вас признать очевидное. Я не хочу угрожать, но вы уже мертвы, вне зависимости от решения суда. Но ведь и умереть можно по-разному. Одно дело очистить свою душу и покаяться. При этом, будучи уверенным, что любимой женщины и вашим детям сохранят жизнь и даже некий достаток. Или же упорствовать, пытаясь спасти свою шкуру, зная, что именно вы стали причиной смерти дорогого вам человека. Да — Да-да, — отвечаю на изумленный взгляд помещика. — Если вы откажетесь, то Глафира тоже приговорена. — Мы не звери, как ваша сумасшедшая супруга с сыночком. Мучить никого не собираемся. Чик по горлышку и выкинем труп в болото, как вы любили поступать со своими жертвами. А детишек отдадим обратно в деревню, пусть испытают на себе все прелести нахождения в крепости. Я, знаете с детьми не воюю, но и жалеть их никакой причины не имею. С другой стороны, подумайте вот о чем. Коронация императора прошла совсем недавно. Мой отец помиловал и отпустил на волю многих заключенных. Не удивлюсь, если и вас не казнят, а просто отправят на каторгу. И в Нерчинске люди тоже живут. А с вашими таталантами вы и там не пропадете. Быть может, еще Глафира с детьми за вами поедет. Здесь ей могут жить то не дать, сами знаете кто. Женщина с мольбой уставилась на Арцибашева, причем мне хочется верить, что для нее главное — спасти детей, а не свою жизнь. На самом деле мучили меня сомнения, что помещик пойдет на сотрудничество. — Я согласен. Надеюсь на ваше слово, что в случае моего признания меня не будут преследовать, — произнес Арцибашев после небольшой паузы. Сначала мне показалось, что отморозок решил признать вину, чтобы спасти любимую женщину. Но была какая-то брезгливость, что ли, в мимолетном взгляде, который он бросил на Глафиру. «Я не великий физиономист и чтец человеческих душ, но сегодня я не ошибся» не такой это типаж чтобы пойти на самопожертвование ради других людей скорее всего просчитал что есть вероятность получить снисхождение императора и отправиться на каторгу а там человек с деньгами и такими талантами не пропадет Ха -ха -ха -ха. а кто сказал что он сможет добраться до Нерчинска, а а еще я не испытывал никакого сочувствия к крестьянке Не, убивать ее, и тем более детей, никто бы не стал. Но вот она в любом случае была в курсе страшных дел своего хозяина. И ничего, жила себе вполне припеваючи. Свою роль я выполнил, а далее пусть решает суд. Для меня главное договориться с Арцибашевым, ведь очень многое зависело от предстоящего разбирательства. Это будет сильная поддержка указов Павла против дворянской вольницы, да и правящее сословие надо поставить на место. Я им еще через газетку жару поддам в лучших традициях желтой прессы моего времени. Спущу на них своего ручного либерала Новикова. Пусть он хорошенько сгустит краски и польет их всех какашкой, ну, в рамках цензуры, конечно. Это как раз его профиль. Он темы несправедливости и бесчинств дворян поднимал еще в далеком 1769 году, за что и был закрыт журнал Трутень. Мы также и пропаганду среди крестьян организуем, лубков каких-нибудь наваяем, чтобы знали, в России есть суд и есть куда пойти пожаловаться. Надо будет все это хорошенько обдумать и Александра привлечь. У него голова всегда хорошо работает. После скорого обеда, где сиятельная публика обсуждала многолетний путь помещика-разбойника, мы выдвинулись в КБ. Жалко, что я не могу определять состав сопровождения Павла. Не скажешь же императору, не берите с собой Кутайсова или Кушалева, мол, я им не доверяю. Хотя бы удалось избавиться от совсем праздных людей. Мотивировав это тем, что у нас показ военных образцов, и делать этим товарищам там нечего, Павла сопровождала достаточно большая группа генералов, в первую очередь артиллеристов, во главе с Мелесино, который и руководил этим ведомством. «Кого же я не ожидал увидеть в Новгороде, так это Ушакова». Как оказалось, адмирал был вызван в столицу, но решил ехать через Москву и уже там присоединился к кортежу императора. Что ж, на ловца и зверь бежит. Да я и сам не прочь пообщаться со столь нужным человеком. Наши изобретения не подвели. Сомневаюсь, что фура, артиллерийский предок и новый лафет, Выдержат долгие испытания, но публика была в экстазе. Особенно артиллеристы. «Что скажете по представленным господином Даниловым новинкам?» Петр Иванович. Обратился император к своему генералу от артиллерии. «Ваше Величество, если заявленный вес и новые ходовые качества представленных образцов удастся изготовить в большом количестве, то это самый настоящий прорыв в военной мысли», — ответил Мелисино. «Капитан является достойным продолжателем дела своего великого отца. Ведь снижение веса всех конструкций позволяет увеличивать количество перевозимых боеприпасов и других вещей более чем на треть. Даже если не увеличивать объем груза, то для перевозки понадобится меньше людей, лошадей и кормов». В любом случае, это огромная польза для армии. А еще это увеличит скорость передвижения артиллерии и обоза. Если же возрастет проходимость фур, то данному изобретению просто цены нет. Данилов, который до этого в деталях описывал новинки нашего КБ, отвечал на все каверзные вопросы, стушевался и покраснял. Оно-то и понятно. Всего несколько месяцев прошло от полного забвения до похвалы главного артиллериста страны. Майор Данилов, я очень доволен вашей работой. Мне хотелось бы услышать ваше мнение о дальнейшей судьбе представленных новинок. Павел был в своем репертуаре, но хоть генерала сразу не дал нашему изобретателю и на том спасибо. Благодарю за чин, ваше величество. Наши новинки требуют доработок и дополнительных испытаний. Мы уже изготовили три фуры, которые планируем непрерывно использовать вплоть до наступления распутицы. Решили передать их местным купцам, которые возят грузы в столицу. Передок с лафетом будет постоянно гонять по окрестным лесам. Незачем их показывать широкой публике и возбуждать интерес разного рода иностранных подданных. Это разумное предложение. Может быть, вам нужно что-то еще? Данилов растерялся, но не привык человек выпрашивать и глянчить награды. Здесь его поддержал Александр, с которым у меня состоялся предварительный разговор. Отец, э -э -э, разрешите перевести майора в возглавляемый мной комитет по работе казенных заводов. Пусть доведет до ума свои повозки и ближе к осени представит полный доклад, в том числе с расчетами по стоимости. Если комиссия примет новинки господина Данилова, то их надо будет производить на государственных заводах. Либо поручить производство частной компании, но под нашим строгим контролем. Дело это нужное. Мобильность артиллерии является огромным подспорьем в современной войне. Так как среди присутствующих было много артиллеристов, никто, собственно говоря, и не возражал. А наоборот, все дружно поддержали это предложение. Перед презентацией я попросил Данилова не заострять внимание на рессорах, чтобы информация не ушла на сторону. Также решил придержать информацию еще об одной новинке. Вместо этого убедил Кулибина, что надо продемонстрировать его семафор. «Ваше Величество...» Разрешите представить изобретателя Кулибина. Иван Петрович — известный мастер фейерверков и изобретатель. Но вот сейчас он продемонстрирует так называемый семафор — устройство для передачи сообщений на большие расстояния при помощи света, ламп и зеркал. В Европе уже активно применяется данный механизм, но наш русский проще в использовании, и главное — что Иван Петрович изобрел специальный язык, позволяющий передавать не только слова, но и целые предложения. А также он придумал специальный семафор для флота, который позволит обмениваться кораблям сообщениями как между собой, так и с берегом. После такой рекламы бурный интерес к аппарату Кулибина проявили не только генералы, но и Ушаков. В общем, процесс проверки семафора занял некоторое время. На вторую вспышку посылали гонца с запиской, а оттуда подготовленные люди передавали сообщения к нам. Император и сопровождение были впечатлены. Еще сильнее был заинтересован Ушаков, когда он вник в систему передачи сообщений. Император и другие гости слушали изобретателя не менее внимательно. «Я же в это время...» Подошел к генералу Базину и тихо произнес. — Алексей Осипович, у меня к вам просьба. Приезжайте завтра сюда, к господину Данилову. Может и генерал Мелесино составить вам компанию. Не думаю, что вам интересно наблюдать за всем этим непотребством в суде. У нас есть еще одно интересное изобретение, и хотелось бы... — Чтоб вы осмотрели его без лишних свидетелей. Майор Данилов не сообщил еще об одной новинке. Завтра буду, все непременно, и постараюсь перевести нашего генерала от артиллерии. Вы правы, мне не доставляет никакого удовольствия следить за описанием морального падения и преступлений бывшего офицера. — Вот и ладненько, вот и славненько. Полноценных армейских кухонь у нас пока не вышло. Больше они были похожи на самовары на повозках, чем в принципе и являлись. Но ведь главное — сделать первый шаг. Быть может, и Базин чего-то подскажет. Объявление приговора разбойному помещику и его подельникам прошло как-то буднично и заняло совсем мало времени. С утра любопытная публика также заполнила здание суда, и жаждала зрелища. В итоге Арцебашев, купец Емельянов и трое их приближенных были приговорены к смертной казни. Остальные участники шайки получили разные сроки на каторге. Вообще, высшая мера наказания в нынешней России практически не применяется, что изрядно меня удивило. Лично я не сторонник такого псевдогуманизма. Если ты умышленно покушаешься на чужую жизнь, то должно быть только одно наказание смерть. Насмотрелся я в своем времени на всякую провластную богатенькую сволочь, которая не. Насмотрелся я в свое время на всякую провластную и богатенькую сволочь, которая не боялась ничего и никого. В этом времени примерно то же самое, может и хуже. Только аристократия имеет чуть ли неофициальное право убивать и мучить людей. С другой стороны, есть определенные сдерживающие факторы в том числе и внутренние запреты самих людей понятие бесчестия пока никто не отменял и совсем отмороженным просто откажут от дома у нуваришей и новых хозяев россии из моего мира никаких тормозов не предусмотрено а понятие чести и достоинства в их лексиконе отсутствует за ненадобностью надо будет собрать информацию о реакции высшего света на приговор сегодняшнего суда Как бы ни начались неожиданные контрдействия. Павел своими судебными инициативами насторожил общественность. По крайней мере, в армии телесные наказания и обман солдат стали рассматривать весьма строго. Сегодняшний суд был хорошей проверкой для гражданской жизни тоже. Для внесословного правосудия страна еще не готова, но кто мешает начать целенаправленно наказывать убийц и садистов? А после суда император со свитой дружно проследовали в сторону строящегося военного городка. Посмотреть было на что, фон Миллер развернулся от души и внимательно следил за строительством, но сначала Павла потянуло на любимую забаву — насладиться видом марширующих солдат. Рядом с будущим городком был подготовлен плац, где три роты нашего полка показали, что не зря их гоняли последние недели подогнанная форма, блестящие пряжки, начищенные до зеркального блеска офицерские сапоги, чеканный шаг под барабанную дробь. Павел аж зажмурился от удовольствия и просто впал в какой-то экстаз. Как же человеку мало надо для счастья, мне бы его проблемы. С другой стороны, зрелище действительно завораживает и не может оставить равнодушным ни одного нормального мужчину. Если все пройдет нормально, то быть фон Миллеру полковником. Далее важные гости переместились на полосу препятствий. Здесь гидом выступил Томас Фитцнер. Под благожелательные кивки Павла рассказывал о важности физической подготовки солдат, которой еще Петр Великий уделял большое внимание. Ваше Величество, командование полка и офицеры пришли к выводу, что кроме обычных занятий, таких как стрельбы, обучение строю и марши, необходимо развивать и другие навыки солдат. Ведь военные действия ведутся не только в чистом поле. Солдатам приходится преодолевать природные преграды, захватывать редуты, люнеты, штурмовать крепости. Русский солдат должен быть готов к любым испытаниям, тем более что наша полоса препятствий — И некоторые гимнастические приборы очень просты в изготовлении. Томас сегодня был в ударе. Он тоже понимает, что таким шансом надо пользоваться, и ничего плохого в этом нет. В принципе, все присутствующие с интересом рассматривали полосу. Только генерал Уваров морщился от слов Фитцнера, как от неприятного запаха. Примечание. Федор Петрович Уваров, годы жизни 1769-1824, старший генерал-адъютант в свете Александра I, участник многих сражений наполеоновских войн, генерал от кавалерии, первый шеф коллегадского полка. Когда пачерица его возлюбленной вступила в интимные отношения с императором Павлом, Уваров, воспользовавшись протекцией своей подруги, быстро возвысился и занял видное положение в армии. Он был переведен в конную гвардию, произведен в генерал-майоры. Тургенев иронизировал, что офицер Уваров своим возвышением был обязан не воинским доблестям, а широким плечам и крепким мышцам, которые неотразимо действовали на женский пол. Конец примечания. Здоровый такой детинушка, касаясь Жень в плечах, слегка полноват, но видно, что сильный человек. Только ведет себя как подросток, не обезображенный интеллектом. Он мне еще вчера не понравился, такий напыщенный болван с притязаниями на всезнайство. Но вчера речь касалась артиллерии, одной из любимых игрушек Павла, поэтому этот деятель корчил рожи, но говорил мало. Когда же наши солдаты в специально пошитой тренировочной форме начали проходить полосу, то Уваров не удержался от насмешек. Павел вспыхнул, но до конца досмотрел прохождение полосы с дальнейшими упражнениями на турнике и брусьях. Видя расстроенное лицо фон Миллера, который понимал, что полковничьи палеты улетают в неизвестность, бледного Фитцнера и других офицеров роты, я решил спасать ситуацию. Не давая Томасу доложить об окончании прохождения полосы, я громко обратился к кавалеристу. «Скажите, господин генерал». А что вызывает у вас такое неприкрытое веселье и заставляет морщиться от упражнения солдат? Императоры все присутствующие посмотрели на веселого скептика. Недоумок еще не понимал, с кем связался, и что сам себя загнал в угол. Не умеешь сдерживать свою глупость, значит, будем наказывать это очень жестоко. Просто это поле со странными деревяшками и ямами выглядит, как скоморожья забава. А солдаты одеты в рубище окинищей на паперте. С глупой улыбкой произнес критик. «Это скоморожья забава, как вы выразились, позволяет развивать солдата физически и прививать ему навыки, которые он не получит только от муштры. Бранное поле, что вы прекрасно знаете, не плац, и готовым нужно быть ко всему». Вы кавалеристы, конечно, большой специалист в подготовке пехотного полка. Некоторые генералы отреагировали на мои слова с откровенной усмешкой. Но вот подпоручик Фицнер не просто так упомянул захват редутов и крепостей. Довожу до вашего сведения, что перед штурмом Измаила фельдмаршал Суворов приказал построить потешный городок с высокими валами и стенами и его солдаты много дней учились преодолевать их. Это полоса препятствий — ничто иное, как доработанная идея Александра Васильевича. Или вы не согласны с методами подготовки нашего прославленного полководца? До моей жертвы начало доходить, что он куда-то вляпался, тем более, что часть генералов не скрывала откровенных усмешек и улыбок. Павел же не показывал никаких эмоций, но наблюдал за диалогом с интересом. «Я ни в коей мере не подвергаю сомнению достижения и методы Александра Васильевича», — выдавил из себя Уваров. «Думаю, фельдмаршалу Суворову будет лестно услышать вашу оценку его скромных талантов». Здесь уже раздался откровенный смех, и даже Павел улыбнулся. А что же касается одеяния, которое вы обозвали рваниной, то это специально пошитые штаны и рубахи для прохождения полосы. Также в этом одеянии солдаты строят казармы, копают канавы и занимаются прочими работами, не связанными напрямую с военной подготовкой. Быть может, у вас много иных источников доходов, господин генерал, но у подполковника фон Миллера в распоряжении только полковая казна. И там не предусмотрен пошив солдатского мундира и сапог каждые два месяца. А у вас в гвардии наверняка есть модники, которые каждую неделю меняют одеяния. Вот у нас в пехоте не так. Десяток рубах, портков и анучей стоят в несколько раз меньше, чем обычный мундир, который выдается солдату один раз в два года». Любой пехотный офицер, который отслужил хотя бы несколько месяцев, знает эти простейшие вещи. После моих слов про доходы генерал дернулся, как от удара, и густо покраснел. Я уже потом узнал, что наш бравый мачо — откровенный Альфонс и содержанка. Публика историю возвышения Уварова знала лучше меня и получала искреннее наслаждение от унижения выскочки. Я же продолжил. Так как вы, господин генерал, весьма далеки от службы, в пехотном полку, конечно. Мои слова опять стали вызывать улыбки, а генерал Мелесино рассмеялся в голос. То приведу вам иной пример, чтобы стало более понятно. Представьте, что вы сказочный герой из женского романа и преодолеваете препятствия на пути к прекрасной принцессе, заточенной в замке злобного колдуна. Я вам сейчас покажу, как. Я побежал по полосе и быстро преодолел стену. Перепрыгнул ямы, пробежался по лестницам и бревну. Всю полосу проходить не стал. Далее вернулся к гостям. Считайте, что вы преодолели ров, овраг и подбежали к стене замка. А далее вам необходимо залезть на эту самую стену. Это наиболее сложная задача. Смотрите, господин генерал. Мундир пришлось снять и передать Томасу. Не хотелось бы порвать его в момент упражнений. Я подошел к брусьям, сделал несколько отжиманий и прошел их на руках. После этого запрыгнул на турник, подтянулся десять раз, сделал подъем-переворот и аккуратно спрыгнул. Я вам показываю, как наш сказочный персонаж забрался по стене и перемахнул через окно принцессы. После этой фразы рассмеялся даже Павел. А теперь, господин генерал, не опозорьте нашу доблестную кавалерию, покажите, что и там есть настоящие герои. Выбора у моего оппонента не было, как и шансов пройти полосу. Жалости к этому болвану я не испытывал. Судя по реакции окружения Павла, остальным наш матч тоже не особо нравился. Уваров споткнулся на первой же преграде. Можно быть сколь угодно сильным человеком. Но вот перепрыгнуть без тренировки через двухметровую стену трудно для любого человека. С третьей попытки нашему герою это удалось. В конце он еще не удержал равновесие и упал с бревна. Тут смеялись уже все, в том числе Павел. На брусьях он отжался, хоть и не без труда, и даже смог дойти до другого конца. А вот на турнике начались настоящие трудности. Снять мундир генерал или не додумался, или не решился, но толком подтянуться он не смог. После второй попытки затрещали рвущиеся швы его шикарного одеяния, и в сторону полетели блестящие пуговицы. Генералу все-таки удалось подтянуться, но не более двух раз. После чего он спрыгнул и развернулся в нашу сторону. Лицо его было свекольного цвета, может, от физической нагрузки, а, скорее всего, от унижения. Друзьями нам уже не стать, поэтому решил добить свою жертву. Простите, господин генерал, но на героя вы точно были не похожи. Когда вы висели на перекладине, вы больше напоминали мне мешок, скажем так, с отрубями. К моему удивлению, Уваров преодолел себя и начал смеяться вместе с оржущим императором и его сопровождением. Не мудрено, что с этого дня за ним утвердилось прозвище «генерал Мешок» или просто «Мешок». Насколько я помню, в моем времени практически все люди, которых возвысил или одарил чинами Павел, прямо или косвенно участвовали в заговоре против него. Только его гачинское окружение сохранило верность, но и... Какой толк от таких людей, если они безучастно взирали, как убивают их покровителя? Уваров же большим умом явно не отличался, но вот обиду он не простит и в любом случае присоединится к будущему заговору. С учетом того, что он сейчас служил в конной гвардии, это открывало очень большие и интересные перспективы. Надо будет внедрить человека в обслугу генерала, а если получится, и в его окружение. Задачу свою службу безопасности, которая уже обрела более ясные очертания.